Эпилог. «Спасибо, доктор Горси. Я вполне могу и сама. Таковы правила, мисс Харрис?» «Не беспокойтесь, это только до вестибюля. Дальше вас уже встретит. Кто?» Ответить врач не успел. К этому моменту он как раз подкатил кресло к повороту коридора, за которым ждала вся наша процессия. Для Джулии это, похоже, стало полнейшей неожиданностью. Она ахнула, окидывая нас взглядом, рассеянным жестом поправила волосы. За время нахождения в больнице от ее асимметричной стрижки с выбритыми висками уже мало что осталось. Под глазами до сих пор темнели круги. Губы были такими бледными, что едва выделялись. Но в целом она выглядела даже лучше, чем я ожидал. О ранениях напоминал только сложный пластиковый ортез, придерживающий сломанную руку прижатой к груди. Доброе утро, офицер Харрис, нестройным хором прогудели Родригесы. Рика стоял чуть впереди, толстяк где, смущенно переминаясь с ноги на ногу безуспешно пытался спрятаться за его спиной. Мартин напротив выглядывал из-за его плеча с улыбкой до ушей. Свою дурацкую стрижку с кислотно-зелеными иглами он сменил на более классическую короткую и теперь выглядел гораздо приличнее. С выздоровлением, брякнул он. Всех троих было не узнать. Растянутые пестрые футболки и замызганные комбинезоны BRC они сменили на новую одежду. Рика и вовсе был в темном пиджаке с закатанными до локтей рукавами и в однотонной футболке. Но больше всего Джулию поразил старик Морган. Чисто выбритый, в строгом деловом костюме и при галстуке, он первым из всей нашей компании подошел к ней, помогая подняться с кресла каталки. В руках его был небольшой букет цветов, который он галантно вручил девушке. Джулия кинула его совершенно пораженным взглядом. «Мы очень беспокоились за тебя», — мягко придерживая ее за локоть, улыбнулся старик. «Извини, что не смогли навестить раньше. Доктор строго-настрого запретил, пока шел курс интенсивной терапии. Да, я... Вы...» С трудом взяв себя в руки, Джулия наконец выдохнула. «Спасибо. Спасибо вам всем, ребята. Морган, ты... Как же я рада видеть тебя таким!» Тот широко улыбался, не пряча блестящие от слез глаза. Отошел чуть в сторону, давая возможность остальным подойти к Джулии. Рику, Мартин, Диас, Венди!» По очереди обнимая каждого, проговаривала она, выслушивая смущенные пожелания. Сейчас, осунувшаяся бледная, без своей привычной полицейской брони, она была мало похожа на сурового офицера Харрис, грозу всех хулиганов девятого округа. Было заметно, что ей неловко от обрушившегося на нее внимания. Она смущенно улыбалась, и в окружении обступивших ее гостей казалась маленькой и хрупкой. Я подошел последним. «Фрост», — усмехнулась она, глядя на меня снизу вверх, — «тебя тоже не узнать. Черт возьми, я будто бы не полторы недели провалялась в больнице, а целый год». «Ну, это были очень насыщенные деньки», — усмехнулся я. «Да, я кое-что уже успела узнать из новостей». «Так ты теперь совладелец целой корпорации?» «Громко сказано. Но ну, да, я унаследовал крупный пакет акций Blue Ocean. Правда, в скором времени компания станет лишь подразделением G-Group». «Да хорош уже прибедняться!» — фыркнул Рика. «Фрос стал настоящим боссом с холмов». «И мы теперь все на него работаем!» — поддакнул Мартин. «Зелень уже все получили. Даже Морган!» Я усмехнулся. Удивительно, насколько просто было решить все проблемы моих бывших собратьев по девятому округу. Достаточно было заключить с ними годовой трудовой контракт со средней для зеленой зоны оплаты. Ну а за Моргана дополнительно внести денежный залог на досрочное снятие статуса D. Да, если он нарушит условия залога, снова получит оранжевый статус еще и с солидным штрафом. Но, думаю, до этого не дойдет. Морган действительно преобразился и даже, кажется, помолодел лет на пятнадцать. В этом скромном интеллигентного вида пожилом мужчине сложно было узнать того бездомного пьянчугу, каким он был еще несколько недель назад. «Вот, значит, как», — кивнула Джулия, погладив бывшего подопечного по руке. «Что ж, я очень рада за тебя, Морган. За всех вас. И очень приятно, что не забыли и обо мне». «Ну что вы, мисс Харрис», — горячо возразила Венди. «Мы все о вас так беспокоились». Вы бы знали, как мы перепугались, когда вас подстрелили. Я всех на уши подняла, Фроста среди ночи вызвонила». «Слухи-то всякие ходили», — добавил Рика. «Болтали, что вам здорово досталось. Хотела бы я сказать, что бывало и хуже». Тряхнув головой, усмехнулась Джулия. «Но, если честно, в этот раз я и правда прошлась по самой грани». «Но я уж надеюсь, обратно на службу не рвешься?» — спросил Морган. «Ну уж нет, я в отпуске. Мне полагается еще около месяца на лечение и восстановление. — Это хорошо, — улыбнулся я, — потому что к тебе есть одно предложение. — Какое? — Позже расскажу. — Да, — поддакнул Мартин, — поехали уже праздновать. «Праздновать — Праздновать? — удивилась Джулия, и Рика влепил Мартину не сильный, но звонкий подзатыльник. — Это сюрприз вообще-то был, дубина! Джулия взглянула на меня, и я виновато развел руками. — У тебя дома ждут несколько человек из твоего участка и кое-кто еще из давних знакомых по девятому округу, — объяснил Морган. Всех сюда все равно бы не пустили. И так целая толпа набралась. Все возражения Джулии были пресечены на корню, и уже несколько минут спустя мы всей компанией ехали в арендованном лимузине в сторону побережья к девятому округу. За рулем босседал Дайсон. Родригесы быстро распотрошили мини-бар, и вскоре у всех в руках было по банке алкоголя. Под дружные радостные вопли мы сомкнули их, изрядно забрызгав весь салон. На самом деле, поводов для празднования сегодня было сразу несколько, и возвращение Джулии из больницы мы просто подтянули для полного комплекта. После того памятного вечера, когда состоялся мой самый последний, и самый тяжелый разговор с отцом, больше недели пролетело в бесконечной нервотрепке и переговорах с корпоратами. Мы даже с Вивиан виделись всего пару раз, хотя в целом наши отношения понемногу начали восстанавливаться. И она меня простила, и самое главное — Я сам для себя сделал осознанный выбор. Мне действительно хотелось быть с ней. Казалось бы, мы выросли в совершенно разных мирах, но при этом с каждым днем умудрялись находить все больше общего. Конечно, впереди маячила еще немало проблем. Например, ее мамаша, которую я уже заочно успел возненавидеть за ее эгоизм и эксплуатацию собственной дочери. А учитывая, что Вивиан твердо решила завязать с карьерой модели, ожидается целая волна хейта от фанатов, преследований со стороны папарацци и прочие прелести светской жизни. Но я не сомневался, что мы справимся. Ну, а сегодня у меня, по сути, впервые за все последнее время выпал свободный вечер, и я смог наконец-то выбраться для встречи с друзьями из желтой зоны. До этого нам удавалось видеться только в наследии, да и то урывками. Даже на игру у меня не хватало времени. На переговорах меня здорово выручал Абрахам Голдман, старый адвокат Кинга. Он взял на себя все юридические вопросы, поскольку сам я в этом был полный профан. Меня даже просто чтение всех этих контрактов и договоров быстро вгоняло в ступор. Дайсон тоже всегда был рядом, став для меня этакой правой рукой, способной выполнить любое поручение. Я к этому уже даже начал привыкать. А отец? Он и правда исчез тем же вечером. Дайсон, он оставил свои контакты и просил передать, что я могу в любой момент обратиться к нему за помощью. Но, честно говоря, пока у меня не возникало даже тени желания звонить ему. Для меня этот человек будто бы снова умер. Умом я понимал, что в любом случае должен быть благодарен ему за то, к чему в итоге пришел. Без него я бы не выбрался из-за всей этой передряги. Но, с другой стороны, без него я бы в ней и не оказался. Роберт Брайт, как мифический уроборос, стал в этой истории и источником, и решением проблем. А еще за эти дни мы здорово сдружились с Джоу. Когда прояснилась ситуация с Анастасией, испарились и все наши разногласия и недомолвки. Сайтан оказался честным, открытым парнем, хоть и слегка упрямым. Хотя, кто бы говорил. На сегодняшнюю вечеринку он, кстати, тоже приглашен, но в больницу ехать постеснялся. Ждет с остальными на месте. Ну, в переговорах с корпоратами мы за это время основательно продвинулись, Пока, правда, подписан только рамочный вариант договора о слиянии Blue Ocean group Впереди еще много работы, нужно договориться с остальными акционерами. А их после нелепой и весьма загадочной смерти Джастина Майлза образовалась целая уйма. Повылезали всякие дальние родственники. На то, чтобы утрясти все эти дрязги, могут уйти еще недели, а то и месяцы. Но это все второстепенные вещи, влияющие скорее на перераспределение дивидендов от акций. Сомнений в том, что G-Group продавит остальных акционеров на свои условия, ни у кого нет. Главное же, это трехсторонний договор с правительством бостонской агломерации, который определил дальнейшую судьбу наследия странников как части масштабного проекта по расширению системы социального рейтинга. Планы там сейчас наполеоновские. Виртуальная экономика наследия будет еще больше пересекаться с реальной, только уже на полностью легальной основе. Например, рабочие места, создаваемые в наследии, будут фактически приравниваться к реальным. Точно так же влиять на социальный рейтинг, облагаться налогами, засчитываться в трудовой стаж для дальнейшего зачисления пособий. Учитывая, какая огромная сейчас безработица в желтой зоне, это может здорово изменить жизнь для тысяч людей. Да что там говорить, точно изменит. У меня перед глазами уже полдюжины реальных примеров. Вон они. Во Вопятый хохочет на весь немузин. И то, что мне удалось помочь им выбраться со дна, странным образом грело мне душу. Кажется, даже больше, чем мой собственный успех. А еще меня, как и сайта, нарадовало то, что нам удалось отстоять Анастасию. Вершители из проекта, как и предсказывал отец, удалять не стали. Да и, похоже, нейросети еще долгое время будут бодаться друг с другом. Но уже в рамках этакой управляемой конкуренции. Работы действительно хватит на всех. В планах на ближайший год, по меньшей мере, удвоение аудитории игры. А дальше – выход на федеральный уровень. Какое место во всей этой движухе буду занимать я сам? Это хороший вопрос. Вариантов передо мной открылось немало. Вполне реально было даже выторговать себе место в совете директоров или, наоборот, вообще устраниться от всей этой административной работы. Пусть этим взрослые дяди занимаются. а самому с головой окунуться в наследие, no как обычному игроку. Я выбрал особый путь. И, во многом, на этот выбор повлияли советы Анастасии. Наш с ней тандем оставался неким предохранителем, заложенным в проект на случай, если G-Group решит вести нечестную игру. Да и в целом, в связи с масштабным обновлением лора игры, давно просились и другие изменения, включающие появление нового типа персонажей. Не неписи, но и не простых игроков, а тех, кто стоит на страже баланса. «Фрост?» — окликнула меня Джулия, вырывая из задумчивости. «Так все-таки, что за предложение? Хочу предложить тебе работу!» Наклонившись к ней ближе, чтобы перекричать веселые вопли Родригесов, улыбнулся я. «И зачем же тебе понадобился не очень удачливый полицейский патрульный из «желтой» зоны?» скептически прищурилась она. «Если хочешь позвать в какую-нибудь службу безопасности, то от меня там мало толку. Да мне и само это будет не очень-то интересно». «Не угадала». Все вопросы с безопасностью я уже привык доверять вон тому лысому красавцу, что за рулем. Да и вообще, если решишь работать на меня, то придется здорово поменять сферу деятельности. Вот как? И чем же ты сейчас занимаешься? — усмехнулась она. Кем в итоге стал Террел Фрост? Я усмехнулся в ответ. Я, только не удивляйся, теперь я официально Иерофант пустоты. Это еще что? Долго объяснять, лучше показать на практике. «Ну, а что мне нужно будет делать?» «То же, что и раньше. Как ты там говорила, попытаемся сделать этот мир хоть немного лучше».